У них был такой вид, будто дедёк проштрафился, высунувшись из окна на виду у противника, или стал чистить винтовку, не разрядив, или расчехался в дозоре, или подцепил венерическую болезнь не доложил об этом, а, может быть, не выполнил прямой приказ, или проспал побудку, держал у себя в сундучке книжку или гранату на взводе, А может, еще стал расспрашивать, кто организовал армию и зачем? Единственным, кто пожалел дядька, был босс. — Я один во всем виноват, дядек, — сказал босс. Сержант Брэкман растолкал солдат, встал над дядьком и боссом. — Что натворил, босс? — сказал Брэкман. — Да я над ним подшутить хотел, сержант, — ответил босс подначил его, чтобы вспомнить прошлое, сколько сумеет. Откуда я знал, что он и вправду начнет копаться в своей памяти? — Хватил ума шутить с человеком, когда он пришел из госпиталя, — проворчал Брэкман. — Да знаю, знаю я, — ответил босс, мучаясь раскаянием. — Он же мой напарник, — сказал он. Черт меня побрал! — Дедек, — сказал Брэкман, — тебя что... Не предупреждали в госпитале, чтоб не смел вспоминать?» Дедёк слабо помотал головой. «Может, и предупреждали, — сказал он. — Они мне много чего говорили». «Вспоминать, дедёк, — это последнее дело, — сказал бракман Тебя и в госпиталь за это самое забрали. Слишком много помнил». Он сложил свои краткополые ладони лодочкой, держа в них ту головоломную задачу, которую представлял собой дедёк. — Святые угодники, — сказал он, — ты слишком много вспоминал, дедёк, так солдатом-то был никудышним. Дедёк уселся на полу, приложил ладонь к груди, почувствовал, что рубашка спереди вся намокла от слёз. Он думал, как сказать Брэкману, что он вовсе не старался вспомнить прошлое. Он сердцем чувствовал, что этого делать нельзя, и что боль поразила его, несмотря на это. Но он ничего не сказал Брэкману, боясь новой вспышки боли. Детек застонал и смахнул свек последней каплей слез. Он не хотел ничего делать без прямого приказа. — А что до тебя, босс? — — сказал Брэкман. — Сдается мне, что если ты с недельку помоешь нужник, это тебя, может быть, и отучит лечь шутками к человеку, который только что из госпиталя. Что-то неуловимое в памяти детька подсказывало ему, чтобы он повнимательнее следил за Брэкманом и Бозом, за выражением их лиц Это было почему-то очень важно. — С недельку, сержант! — переспросил босс. — Да, черт меня! — сказал Брэкман, и вдруг затрясся и зажмурился. — Ясно, антенна, так что угостила его легким уколом боли. — Целую неделю, а? — повторил босс с невинным видом. — День, — сказал Брэкман, и это прозвучало как-то вопросительно, безобидно. И снова Брэкман дернулся от боли в голове. «А когда приступать, сержант?» — спросил босс. брэкман замахал краткопалыми руками. «Да, ладно», — сказал он. Вид у него был потерянный, потрясённый, затравленный, как будто его предали. Он набычился, опустил голову, словно для того, чтобы лучше справиться с болью, если она снова накатит. «Покончить шоточками, чёрт побери!» сказал он хрипло с натугой, и заторопился, бросился в свою комнату в конце барака и за всех сил хлопнул дверью. Командир роты капитан Арнольд Барч вошел в барак без предупреждения, чтобы застать всех врасплох. Босс первым увидел его. Босс сделал то, что должен был сделать солдат в подобных обстоятельствах. Босс закричал «Смирно!» Босс дал команду, хотя был простым рядовым. По причудам военного регламента, самый последний рядовой может скомандовать остальным солдатам и вольно определяющимся офицерам смирно, если он раньше всех заметит присутствие строевого офицера в любом крытом помещении вне поле боя.